Рублевское шоссе Мимо санатория реют мотороллеры, За рулем влюбленные, как ангелы рублевские. Фреской благовещенья, резкой белизной За ними блещут женщины, как крылья за спиной. Их одежда плещет, рвется от руля, Вонзайтесь у мои плечи, белые крыла, Улечу ли, кануль, соколом ли, камнем, Осень, небеса, красные леса. Сначала достигли ли почестей постных, Рука ли гашетку нажала, В любое мгновение, не поздно, начните сначала. 12 часов ваши пробили, но новые есть обороты. Ваш поезд расшибся, попробуйте летать самолетом. Вы к морю выходите запросто, Спине вашей и плоско, Как будто отхвачено заступом И брошено к берегу прошлое. Не те вы учили алфавиты, Не те вас кимувалы манили. Иными их быть не заставите, Ищите иные. Так Пушкин порвал бы, услышав, Что не ядовиты анчары. Великое четверостишье, и начал сначала. Начните с бесславья, с безденежья. Злорадствует пусть и ревнует, Былая твоя и нездешняя, начните иную, А прежнее будет товарищем, не ссорьтесь. Она вам родная, безумие с ней расставаться, Однако вы прошлой любви не гоните, Вы с ней поступите гуманно, Как лошадь ее пристрелите. Не выжить! Не надо обмана!